Юлька. Анжелка ушла домой. Последний урок отменили и ушла. А собирались ведь вместе. от чего то стало обидно. Хотя, конечно, радоваться надо нежданной свободе. В школьном дворе пусто. Дорожки блестели редкими лужицами воды. Утренний лед растаял. Солнце жарило вовсю. Совершенно не по-осеннему. И желтые листья, выцветшие было, снова стали яркими и свежими. Хоть садись и рисуй. Юлька подняла один, кленовый, огромный, ладони в две, с темно-коричневыми жилочками, а потом и второй, ярко-красный. Да, она их нарисует сегодня, только на картине это будут совсем не листья. Желтый — дух, красный — она, Юлька, а вместе, вместе — это не одиночество. Громко лязгнула дверь. «Глянь, Вить, какие люди!» Юрка демонстративно сплюнул на ступеньки. «Но прям неожиданная встреча!» «Да лады тебе, Юрок!» Витёк стоял, широко расставив ноги. Тяжелые ботинки, широкие джинсы, кожанка, понтово расстёгнутая до самого низа и синий шарф, небрежно перекинутый через шею. Но только этих двух придурков ей не хватало. «А наш ж гордая!» Она с такими, как мы, не разговаривает. Да ты чё, правда, что ли? А то думаешь, вру. Не, ведь ты чё, те я верю. Юрка достал из кармана пачку Честерфильда и, протянул Витьку, громко поинтересовался. А чё не разговаривает? Брезгует? Мотать надо и побыстрее. Во дворе никого, а они придурки. Их двое... И Юрка здоровой атлетикой занимается, а Витёк подлый и скот. Гав, гавкнул кто-то над ухом, и Юлька, подпрыгнув от неожиданности, выронила листья. За спиной, вцепившись в рюкзак, стоял Кузя. «Но чё, мэмра, куда собралась?» «Отпусти, а не то закричу». «Ха, напугала! Слышь, Витька, она нас пугает!» «Дура потому что!» — отозвался Юрок. Он спускался с лестницы нарочито неторопливо. На последней ступеньке замер. На земле узкой полосой блестела вода и легко перепрыгнул через лужу. Учить таких надо. Будет бить. И Витёк тоже, а во дворе по-прежнему никого. Мамочки. И Анжелка ушла, не дождавшись у нее урок отменили. А у Юльки не отменили. И теперь она не знает, что делать. «Бежать». Нужно бежать, но Кузя держит крепко. Да не боись, раскрасавец ты наша, Витька наблюдал с крыльца. Сильно не тронем, только так, чтоб на будущее носом не крутило, когда люди с тобой разговаривают. Юлька зажмурилась и ударила ногой по колену стоящего сзади урода, почти не надеясь попасть, но попала. Он взвыл и рюкзак выпустил, держась за ногу. «Но все, допрыгалась», – тихо сказал Юрок. И Юлька побежала так быстро, как могла. Не оборачиваться, не думать, что за спиной несется Юрка. Она хорошо бегает, лучше всех в классе. И ботинки удобные. Улица, свернуть и снова свернуть, выскочив на проспект. «Куда несешься, дура?» – завизжали сзади. «Пускай, Юлька не ненарочно». Она не хотела толкать, ей просто нужно убежать. Юрок, он ведь сзади. Если догонит, будет бить. Страшно. Больно. В животе под ребрами тяжелый комочек, который мешает. И поневоле приходится остановиться, потому что больше нет воздуха. Внутри горит. Во рту вязкая кислая слюна. А перед глазами темно. Еще не поздно, но уже темно. Люди идут. Толкаются, злятся, задевая ее. Людям все равно, что с Юлькой. Если даже ее сейчас не станет, вот просто не станет, им по-прежнему будет все равно. Сердце колотилось где-то в горле, будто выбраться желало. Нельзя, без сердца она умрет. А она все равно умрет. Юрок отстал. Когда? Или он и не пытался за нею гнаться? «Конечно, зачем? Завтра подкараулит в школе или послезавтра». «Эй, с тобой все в порядке?» Поинтересовалась розовощекая крупная женщина в лоскутном пальто яркого оранжевого цвета, точно из мандариновых шкурок шили. «Все в порядке». Юлька ответила, чтобы она ушла, вместе со своим пальто и сочувствием, которое совершенно точно не нужно. А она все не уходила, Стояла, разглядывала Юльку и смотрела с удивлением и непонятной грустью. Тогда Юлька ушла сама, правда, недалеко. Свернув в ближайший переулок, тихий и опрятный, почти как школьный двор, села на лавочку. — Мокрая и холодная, нельзя на таких сидеть, — так Верка говорит. — Верка, господи, что ж теперь делать? Рассказать? Не поверит, точно не поверит, потому что у Витька родители подкрученные, и у Классухи он на хорошем счету, а Юлька проблемная. И теперь точно в интернат сошлют, потому как Витек обязательно настучит. Может, даже уже. Из-под лавки выбрался черный котенок, мелкий и неухоженный. Мокрые лапы, слипшаяся грязными иголочками шерсть, И подслеповатые, затянутые белесой пленкой глаза. Тоже брошенный, ненужной как она. Привет, Юлька посадила котенка на колени. Меня зовут Юля, а тебя? Он только мяукнул. Будешь кляксой. Клякса, а ты был когда-нибудь на кладбище? Нет? Ну, тогда пойдем. Ночью будет холодно, но мы как-нибудь. Как-нибудь одну ночь, чтобы хорошенько подумать, чтобы решить все окончательно. Точнее, чтобы решиться. Все-таки умирать немного страшно. Ижицын С.Д. Дневник. Привезли со станции компаньонку. Не знаю, от встречи я-то остались сметенные чувства. С одной стороны, девица хорошего роду, воспитана, держать себя умеет, да и рекомендовали мне ее люди близкие — доверенные. С другой гляжу на Е-Ю и испытываю некоторое беспокойство. Красиво. Чересчур уж красиво. Как бы Наташенька не обиделась, не стала ревновать. Вместе с компаньонкой прибыл и мой секретарь. Вот уж и вправду неожиданность не планировал нанимать, поскольку сам превосходнейшим образом с делами управляюсь. Но и отказать человеку за юношу просившего не сумел». Ольховский произвел впечатление куда лучшее, чем ею. Разумен, сдержан, прекрасно разбирается в точных науках, и ум показал острый. Возможно, что, нанимая его, я и вправду получил помощника. Ею ведет себя пристранно, порой, как мне кажется, вызывающе, но опять же поводу для выговора и, тем паче, сомнений в своей порядочности не дает. Да и Наталья, похоже, к ней привязалась. Теперь-то я понимаю, насколько Наташеньке было одиноко весь день в заперти, точно в тюрьме. А ею и книги читает, и разговорами занимает, и журналы выписать велела, наряды выбирать будут. И сама Наталья похорошела, теперь уже не выглядит старухой. Скорее уж болезнь сказалась на чертах ее хрупкостью, тонкостью и бледностью. Волосы пришлось остричь, но ей идет, и глаза огромные, синие, по-прежнему яркие. Ольховский радует, высказал некоторые идеи, весьма смелые и необычные, но вместе с тем разумные, начали работать над прожектом.